Глава вторая. Когда он проснулся, то подумал, что даже не заметил, как заснул. Вокруг по-прежнему царила кромешная тьма. Правда, ветер, немного изменив свое направление, теперь со всей силой обрушивался на южный фасад здания. Было слышно, как от его мощных рикошетом отскакивающих порывов пронзительно скрипят оконные рамы. Север пошарил под кроватью, но найти сразу свой закатившийся под нее фонарик ему не удалось. Наконец, найдя его, он подсветил часы. Стрелки показывали четверть восьмого. Значит, уже утро. Во рту он ощущал какой-то неприятный привкус, будто бы во время сна его десны кровоточили, а тело одеревенело и стало как кусок мяса, только что вынутый из морозильника. Сесив в кровати ноги, он принялся массировать их, а затем попытался согреть свои ступни окоченевшими руками. Мысли его заработали в том же направлении и сфокусировали его внимание на хижине и трупе. Интересно, выйдет ли на место происшествия прокуратура? Было как-то странно произносить про себя это слово в положении, в котором он оказался, ведь прокуратура состояла из хорошо знакомых ему людей — Он был лично знаком с прокурором и как-то даже заключил с ним сделку о продаже недвижимости в Гранжуане, а с председателем окружного суда, который, как и он, являлся членом ротари-клуба, Север традиционно обедал раз в месяц, неизменно за одним и тем же столиком. Впрочем, ему даже не было известно, кому именно поручат вести следствие. Вполне вероятно, что первоначально этим занимаются полиция или следователь. В таком случае на место происшествия приедет и Кулондр. А ведь они когда-то вместе играли в бридж. Но, скорее всего, дело постараются замять. А его самого все будут жалеть приговаривать, что он слишком уж высоко метил. Будут, наверное, болтать, что в то время, как в лаболь начали распродавать гостиницы, этот его проект о постройке нового пляжа и гостиничного комплекса был настоящим сумасшедствием. Да и махинации махинациях Мерибеля, конечно же, узнают. Не сразу. Но больше всего его удручал тот факт, что его собственное видение дел будет совершенно несправедливо раскритиковано. Обидно? ведь, несмотря на некоторый застой в делах, он всегда вел их кристально честно. То, что он высоко метил, было, конечно, правдой, и, возможно, он метил слишком высоко, однако, если бы Меребель не предал его, то он, Севр, несомненно бы достиг своей цели. Единственная его ошибка заключалась в том, что он слушал их обоих, и Денизу, и Меребеля. Они оба только и говорили об Испании о постройках на берегу этого чуть ли не Эльдорадо в Коста-Брабо и Каталонии. И он уступил им. Но кто? Кто сможет объяснить все это в Гранжуане? И вообще, как этот ни к чему функционеришка, с нетерпением ожидающий каждый месяц получения своего жалования, сможет разобраться в его делах исчисляемых в сотнях миллионов франков и требующих все новых и новых инвестиций? Сколько раз он говорил себе, что ему следовало бы уже давно основать свою собственную компанию, ведь время ведения дел всем семейным кланам уже давно миновало, а он почему-то наотрез отказался последовать этой общеизвестной истине, а доверив Меребелю ведение дел по строительству в Испании вообще совершил роковую ошибку. Но, с другой стороны, разве он мог предвидеть, что его Шурин окажется опытным мошенником? Кому только могло прийти в голову, что этот парень, такой деятельный, такой оборотистый и такой ловкий, на поверку окажется человеком слабым, даже больше того, трусом, сломавшимся сразу же при первой же угрозе. Ведь с Мапрой все-таки можно было еще договориться. Он попытался припомнить всю эту сцену. Но вчерашние события полностью затуманились в его сознании. Все произошло так стремительно, быстро. Из-за этого возникшего тогда спора. Каждое его слово несло в себя удар. Но главное — то, что Меребель даже не пытался отрицать своей вины. Но, правда, он признавал за собою лишь некоторое хотя и не слишком серьезное, на все же нарушение, и яростно оспаривал величину суммы, в краже которой его обвинял Мопре. Этот грубый неприятный спор тогда лишь чудом не закончился дракой. Мерибель даже протянул уже руку к ружьям. Эти ружья были его гордостью. Целый десяток их всегда стоял в пирамиде, будучи готовыми к использованию по назначению. И вот когда они, умерив свои страсти, вновь присели... Все трое заметно побледнели и стали тяжело дышать, однако великолепно владеющий собой Мопре не растерялся и попытался разрядить атмосферу. Если бы ему самому не приходилось в прошлом сталкиваться с подобными трудностями, он бы, пожалуй, сюда не приехал. А теперь он считает себя вправе рассчитывать на некую компенсацию в обмен на молчание. — Некую. Двести тысяч франков. Впрочем, цена эта была вполне умеренной. Слушая все это, Мерибель повернулся к ним спиной и принялся перемешивать угли в камине. Пламя начало разгораться, а ветер время от времени доносил в комнату дым камина. — Я вернусь через три дня, — закончил Мопре. Полагаю, у вас вполне достаточно времени для изучения досье и денежных операций. Мне же просто необходимо отдохнуть. Я ехал сюда безостановочно, от самой границы, и чувствую себя совершенно разбитым. Встав, он чуть было не протянул им руку для прощания. И так до скорого. Я уверен, что нам с вами удастся договориться. Вот увидите. Вы сами еще будете благодарить меня». Севр, наконец, оторвал себя от кровати. Он готов был отдать все, что угодно, лишь бы перестать думать. Тем более, что думать сейчас было уже поздно и совершенно бесполезно. Воспоминания, однако, буравили его мозг, словно черви падаль Натянув брюки и еще влажную куртку, он решил пройтись, чтобы хоть немного согреться. Но, зайдя в кухню, в нерешительности остановился перед сапогами. Зачем ему, собственно говоря, выходить из квартиры? И куда он пойдет? Сквозь ставни просачивался тусклый свет. Здесь, со стороны сада, ветер бушевал куда меньше. Не без труда ему удалось раскрыть разбухшее от дождя окно. Очевидно, подрядчик использовал дешевые сорта древесины. А может, во всем был повинен этот несносный климат, разъедающий буквально все, и лакокрасочные покрытия, и металл, и даже цемент. Приоткрыв ставни, он все же рискнул выглянуть наружу, и здание противоположного крыла, и поблескивающие от воды аллеи сада, и бассейн, полный опавших листьев, все это теперь казалось словно нарисованным угольком на фоне пасмурного утра. Под козырьком входа на сквозняке неистово стучала всеми своими частями, истязаемая ветром раскачивалась вывеска «Мобиль». Это тоже была идеей Денис. Дождь вроде прекратился, однако дымом клубящиеся тучи проплывали чуть ли не над самыми крышами. Тщательно закрыв ставни, Севр устало вздохнул. да Теперь пасмурная погода установилась прочно, и, возможно, не на одну неделю. Необходимо было срочно улучшить свои жилищные условия. Север критическим взглядом вновь осмотрел свои съестные припасы. Варенье и сухарики можно было есть, но вот все остальное... Где же раздобыть консервный нож? Находясь так близко от населенного пункта, голодать из-за отсутствия консервного ножа глупо. Он погрыз несколько сухариков, затем сорвал пергамент, которым была запечатана баночка с вареньем. Ложки, конечно же, не было. Запускать же пальцы в варенье Севру вовсе не хотелось. До этой стадии голода он еще не дошел. Тогда до чего он, в сущности, дошел? Сидя здесь без денег и без повседневной одежды, он целиком и полностью зависел от Мари лор Что же с ним станет, если ей по какой-либо причине не удастся приехать сюда через пять дней? Сухарей неприятно хрустели и вызывали у него жажду. Пора уже было включить счетчики, чтобы пользоваться хотя бы водой и светом. Да, так что же его ожидает? Ведь даже если он покажет полиции записку, написанную Меребелем перед самоубийством и безоговорочно доказывающую это самоубийство, даже если эксперты признают эту записку подлинной, нужно будет еще неоднократно доказать и все остальное. А кому это под силу, если даже он сам уже ничего не понимал? И вообще, что он делает здесь, в этой чистенькой кухоньке, с этими сухариками и вареньем, с отросшей, как у клошара, бородой и немытыми руками? Что же помешало ему решиться и признать свое поражение, с достоинством выдержать скандал, а затем спокойно воспринять разорение? Он долго пытался найти ответ на этот болезненный вопрос, однако чувствовал, что не в силах отыскать его. В глубине души он знал, что ничего не заставит его сдаться. Хотя, конечно, он кубарем скатывался с вершины. Быть может... Это была своеобразная расплата за то, что он когда-то натворил. Все было как в тумане. Он впервые задавался такими вопросами. Боже, ему придется сидеть здесь одному целых пять дней, и за это время следствие может быть закончено. Выйдя из квартиры, он было закрыл дверь на ключ но этот жест сразу же показался глупым ведь во всем блоке во всем доме он был совершенно один но именно этого наполненного эхом одиночества он и не выносил особенно было тягостно открывающаяся перед ним пустота лестницы он почти раздвоился и теперь рядком с ним шел двойник севервер очень пугающий его Счетчики находились в нише, расположенной у входа в подвал. Открыв нишу, он машинально переключил все рубильники. Теперь, наконец, он может подняться на лифте. Войдя в него, он нажал кнопку третьего этажа, но кабина даже не шелохнулась. Вероятно, ветер оборвал высоковольтную линию. В этом случае ремонт линии затянется не на один час. Да, это явное невезение. А может быть, переключая рычаги, он ошибся? Вернувшись назад, он возвратил рычаги рубильников в прежнее положение, а затем, спустившись в подвал, щелкнул выключателем. Светильники неожиданно загорелись и залили лестницу, грубые цементные стены и проход, ведущий в темноту и похожий на подземелье, тусклым желтым светом. Несколько раз он включал и вновь выключал свет в подвале. Ох уж это растяпа жест. Наверняка это она забыла выключить счетчики. Севр решил немедленно уволить ее, но тот же вспомнил, что он уже фактически никто, и что отныне решение будет принимать тот, кто унаследует его предприятие, и вообще, какое это сейчас имеет значение. Лифт бесшумно поднял его наверх, и он вошел в квартиру. Ему казалось, что электрический свет как-то скрасит его одиночество на свет этот оказался неприятней, чем темнота. Север медленно обошел, квартиру осматривая кресла, обитые медового цвета кожей, небольшую библиотеку, состоящую не из книг, а лишь из стоящих рядом светлого цвета корешков с позолоченными надписями. Казалось, дизайнер хотел перехватить солнечные лучи и взять в плен их отблески. За закрытыми ставнями снова заморосил дождь, а прибой обрушивал свои волны на песок пляжа. Севр чувствовал себя не в своей тарелке. Помусолив во рту сухарик, он, наконец, отважился и кончиком пальца выловил сгусток варенья, но сразу же стал противен сам себе. «Кухня была снабжена абсолютно всем». В ней был даже мангал, а вот шкафчики с раздвижными дверцами. Ящики, стекла, которые закрывались голубыми шторками, оказались совершенно пустыми. Попив воды прямо из ладоней, он вытер лицо носовым платком Меребеля. «Нет, он не может здесь больше остаться». Просмотрев прихваченную им связку ключей, он обнаружил среди них ключ от агентства, Нужно будет пойти поискать, а вдруг можно будет устроиться где-нибудь в другом месте? О, уже половина десятого! А Мари Лор, наверное, все еще в домике и по-прежнему отвечает на бесконечные вопросы. Сумеет ли она умело лгать до самого конца? В принципе, ей даже не нужно лгать, а только постараться утаить правду. Что же касается Мопре, то он, вероятно, постережется давать о себе знать. Север безотчетно принялся разматывать провод своей электробритвы. Один только Мопре мог бы пролить полицейским свет на происшедшее, ведь Мария лорд толком ничего так и не знала. И вообще ничего не было известно о том, что произошло после ухода Мопре. Будучи в разгоряченном состоянии, марибель по злобе признался во всем. В своей двойственной жизни, в своих грязных махинациях, Он прекрасно понимал, что в один прекрасный день все его дела будут раскрыты. Но он уже ничего не мог с собой поделать. Ты не можешь понять. Он повторял и повторял эту фразу. О, Боже! Лучше было бы заткнуть уши. Север резко лотнул вилку в розетку. Сперва послышался треск, затем свет замигал, и бритва остановилась. Черт! Ведь напряжение в сети было 220 вольт, а бритва была включена на 127 вольт. Горевший мотор источал едкий запах гари. Все у него наперекосяк. Когда возвратится Мэри Лор, она увидит перед собой подобие какого-то бродяги, а не своего брата. Бросив электробритву в электробритву мусорное ведро, он провел ладонью по щеке, отросшая щетина уже колола руку. А этот несчастный Филипп тоже мне стал корчить жертву, потому что, видите ли, не смог устоять перед искушением. Все, конечно, понимают, что работа часто бывает монотонной. Да и мари Лор должно быть не слишком привлекательная женщина, и зарабатывать деньги там было гораздо проще, чем здесь. Но, пожалуй, кроме этих основных причин существовали еще и другие, о которых Мэри явно умолчал. Да кем в сущности был этот Мерибель? Стоя перед этим охваченным ненавистью незнакомцем говорящим чудовищные вещи, я подыхаю в этой вашей Франции, я собрался обосноваться в другом месте, я бы продал хижину. Да, для меня нет ничего святого. Север действительно почуял приближающуюся катастрофу. Но от Мерибеля невозможно было добиться чего-нибудь толком. «Да в конце же концов сколько миллионов ты истратил? Я хочу знать реальную цифру!» В ответ Меребель лишь пожимал плечами. «Понятия не имею!» «Все вроде шло как по маслу. Шестьдесят, восемьдесят, сто, может быть! А может быть больше?» Он вспомнил, как, подойдя к окну, Меребель вытер с алба пот. Ветер начинал трепать, плохо прикрепленный ставень, в той хибаре все было на соплях. Огонь в камине разгорелся еще ярче но ты истратил, надеюсь, по крайней мере, не все. Нет, не все. А куда ты дел деньги? Положил в банк? Я пока еще не круглый идиот. Все это он говорил с такой ненавистью, будто Севр превратился вдруг в заклятого врага. Но как же Марилор, ты подумал о ней? Ха, Марилор, ты думаешь, она бы поехала с тобой? Она не привыкла спорить. Ну а я... Они стояли друг перед другом и пристально смотрели друг другу в глаза. Потом меребель пробормотал почти шепотом. Значит, выходит, ты не знал, что я негодяй? У Севра в ушах до сих пор звенела интонация этой фразы, произнесенная с каким-то оттенком жалости, иронии и насмешки. Он должен был бы вцепиться ему в горло, но вместо этого ограничился тем, что спросил, «Очевидно, ты сам ведешь свои бухгалтерские записи?» «Разумеется. Однако хочу предупредить, что ты в них все равно ничего не сможешь разобрать. Ты что, ведешь их собственноручно? Неужели ты воображаешь, что я могу вести бухгалтерские книги? Это всего лишь обыкновенный красный блокнотик, лежащий в ящике моего стола. Север на мгновение задумался, а потом пробормотал. «Двести тысяч франков. Это же 20 миллионов старыми. Откуда он думает, я возьму их?» Меребель резко пожал плечами. «Если бы мы еще точно были уверены в его молчании, но ведь он пообещал, что...» «Сразу видно, что ты его не знаешь». «Ну вот, выходит, он вообще никого не знал». И знал не лучше, чем Мопре. Он всегда вел свои дела честно и с честными людьми. Обязательства всегда оставались обязательствами, подписи — подписями. Его отец и дед были нотариусами. Офис «Севра» всегда считался образцовым и серьезным, солидным, словно банк. Во всяком случае, так было — до тех пор, пока не распространилась эта, охватившая всех строительная лихорадка. Все видели друг у друга площади под застройки, раскупали побережье. Тот, кто не поспешил бы приобщиться к этой всеобщей волне, просто-напросто эта самая волна и смыла бы. Все спекулировали, однако авантюры не пускались. Клиент, как всегда, оставался свят. И доказательством тому служило то, что как только Мопре перестал честно вести дела, он тут же был выставлен вон. А ведь тогда именно сам Мэри Бель открыл ему глаза на махинации Мопре. Интересно, почему он это сделал? Может, он и сам уже тогда занимался мошенничеством? Или, может, все это было лишь простым сведением счетов между сообщниками? Какие же козни строились за его спиной! Он вспомнил эту отвратительную поездку в Лаболь под проливным ливнем, когда дворники его машины не могли совладать с потоками низвергающейся воды. Офис «Севра» располагался в новой пристройке, к счастью, занятой в основном помещениями с административными функциями. Здесь вполне можно было не опасаться какой-нибудь неприятной или непредвиденной встречи. Красный блокнот действительно лежал в указанном месте, но, как и предупреждал Мерибель, расшифровать его записи было невозможно. Какие-то цифры, инициалы, адреса, даты... Время текло, а Севр все сидел и терпеливо перелистывал блокнот. Он, конечно же, привык работать с цифрами, однако перед этими записями чувствовал себя совершенно беспомощным, одураченным и заинтригованным. И тем не менее не верилось, что Мерибель успел промотать все это состояние. Ведь даже если бы он тратил ускоренными темпами, Как можно было взять и растратить такую сумму? Что он мог купить? И вообще, что означает слово «растратить»? Перелистывая уже в который раз, блокнот Севр с некоторым ужасом задавал себе все эти вопросы. Уважение к деньгам ему привили еще в детстве одновременно с уважением к хлебу. Впоследствии через его руки ежедневно проходили значительные суммы, а жил он довольно скромно. Например, довольствовался своим стареньким «Пежо 404», в то время как Мэри разъезжал в роскошном «Шевроле». И в конце концов, что же это такое, деньги? Пожалуй, это крепостной вал. Это непробивная стена, за которой можно жить более или менее спокойно. И вот она была сооружена против против всего, что движется, изменяется, подкапывается и подрывает ее основы. Это своеобразная дамба, сооруженная против морского прилива. При этом все человечество делится на тех, кто строит, и тех, кто грабит. Меребель явно принадлежал ко вторым, а этот красный блокнот с зашифрованными записями походил на бортовой журнал пиратского судна. Хорошо, но тогда возникает вопрос, где же хранятся сокровища и в какую сумму они оцениваются. Север бросил блокнот обратно в глубину ящика. В это мгновение зазвонил, стоявший на столе телефон, и его сердце на мгновение замерло. Находясь в смятении, он машинально снял трубку и сказал, «Север слушает». Звонила Мари Лор. Ее голос был испуганным, и она то и дело задыхалась, как будто не могла остановить дыхание после быстрого бега. «Немедленно приезжай. Он хочет застрелиться». «Что?» «Да-да, ты не сослышался застрелится. Он закрылся в курительной комнате и не отвечает. Что ты ему сказал? После твоего отъезда он мне наговорил такое, но я все равно абсолютно ничего не поняла. Но если ты уж хочешь знать правду, то я скажу. Он оказался мошенником». «Он? Мошенником?» «Но это невозможно». «О, Господи, скорее возвращайся обратно, а то я здесь одна с ума сойду». «Еду». Об этой недолгой отлучке Мари Лор, разумеется, умолчит. Так, по крайней мере, они условились. А Мопре, конечно, тоже не будет сказано ни слова. Значит, практически ее заявление будет сводиться к рассказу о возвращении с охоты, о ссоре Шурина с зятем, начавшейся, вероятно, еще по дороге домой, затем о бегстве мужа и и о его самоубийстве в курительной комнате. Вот, пожалуй, и все. Что же касается остального, например, причин ссоры, хотя, возможно, докопаются и до финансовых затруднений, то здесь Мари Лор будет лишь поплакивать и твердить, что ей об этом ничего не известно. Фактически так оно и было в действительности. Ведь поскольку она ничего не смыслила в его делах, то они в ее присутствии часто обсуждали различного рода проекты, и при этом никогда не призывали ее в свидетелей и не спрашивали ее мнения. Бухгалтерские счета его офиса содержались в идеальном порядке, а следовательно не могут дать следствию никаких зацепок. Значит, правосудию придется подождать, пока не объявятся покупатели несуществующих земельных участков и квартир. Да и то полное досье будет составлено очень и очень нескоро, а он тем временем, если, конечно, ему будет сопутствовать удача. Ну ладно, хватит, о будущем лучше не рассуждать, предстоящее уже даже недостойно называться будущим. Выключив свет, север спустился вниз. В его голове крутилось одновременно множество безутешных мыслей, как у шахматиста, удерживающего в уме одновременно позиции фигур в нескольких партиях. У него даже нашлось время и место, чтобы думать о растяпе жос, которая так плохо справляется со своими обязанностями. Она совсем уж разленилась, зная, что хозяева далеко, и что от праздника всех святых до Пасхи здесь не появится ни одна живая душа. Но здесь же может с комфортом устроиться любой клошар, Он прошел через парк, называемый в буклетах личным садом. Казалось, вздохи моря доносится со всех сторон одновременно. Даже земля неощутимо покачивалась, как пал плывущего корабля. В воздухе стоял неприятный запах затушенного костра, а из всех водосточных труб лилась вода. Это Денис захотелось окрестить этот комплекс вратами моря. Бедный Денис. Она зачастую тоже подталкивала его на совершение множества глупостей. Подняв воротники и засунув руки в карманы куртки, в одном из которых он нащупал трубку Мерибеля, Север подошел к задней двери агентства. Здесь ему пришлось повозиться с плохо открывающимся замком. Неужели он уже успел заржаветь? А может, просто он был бракованным? Пришлось подналечь, дверь нехотя, скрипя, поддалась — Сэр не стал ее закрывать, чтобы в помещении было побольше света. В этом полумраке комната казалась зловещей. Точнее, это был кабинет, обставленный в американском стиле, с вертящимся креслом, металлическими папками и начинающими уже отклеиваться от сырости проспектами. «Все это казалось претенциозным и хлипким». Обычно все купчие оформлялись в офисе Севра, а само агентство должно было существовать лишь для того, чтобы во время сезона оно производило благоприятное впечатление на приезжих туристов. Время от времени они заглядывали сюда и просили показать им квартиру, образец, а после этого все они обещали еще вернуться сюда. Проведя пальцами по пустому столу, Севр почувствовал, что они стали липкими. «Да». Здесь абсолютно все, вплоть до мельчайших предметов, становилось каким-то жирным и покрывалось чем-то вроде пленки из грязного пота. Но нельзя же было включать на всю зиму отопление только для того, чтобы держать в сухости совершенно пустой дом. Все ящики были пусты, а в папках содержались материалы по каждой купленной квартире. Север, наконец, нашел то, что искал, карточки с именами владельцев. За два года приобрести здесь квартиры нашлось аж шесть желающих. Да! Ведущие расследования не стали бы удивляться. Он стал у порога, чтобы прочитать написанные на карточках. Вандермот, Клостерман, Ольсен, Фрек, Фондекаре. Блази. Оформлением этих купчик занимался начальник его отдела по продаже. А затем, возможно, и Мопре. Из шести покупателей лично он сам видел лишь этого фондокара, Пимонтс, занимающегося автомобильным делом. На карточках было написано неумелой рукой старушки Жос «Найти горничную на июль месяц, начать чистить картофель с мая месяца, водосток расположен над кухней» на август месяц найти студента, желающего давать уроки французского. Все они бывали здесь лишь в период с мая по сентябрь. Теперь Севра здесь уж точно никто не потревожит, ему останется только выбирать. На деревянном щите висели связки ключей от квартир. Севр принялся взвешивать все за и против. В какой же именно квартире ему лучше всего обосноваться? Ведь за пять дней, пожалуй, он не намусорит. А когда ведь Мари Лор приедет в ту квартиру-образец, ему, наверное, все же необходимо быть поблизости. Значит, остается выбирать между квартирами Фрека и Блазин. Взяв две связки ключей, он расставил по своим местам все остальное. То, что он вознамерился совершить, было для него совсем непросто. Ведь это было куда хуже, чем обыкновенное отсутствие деликатности. Это же почти взлом. Но ведь у него нет другого выхода. Он так мёрзнет. Закрыть дверь оказалось невозможным, ключ застрял в замке. Тогда, просто прикрыв дверь, север оглянулся вокруг. Квартира Блази располагалась на пятом этаже. Вместо того, чтобы обратно идти напрямик, так же, как он шёл сюда, север пошёл вдоль стены. Его никто не мог видеть, но, к несчастью, он сам видел себя, крадущегося словно вор. Он видел, какой он грязный, заросший и дрожащий, и в этот момент он возненавидел себя.